Наиболее значительным было происшедшее в том же месяце восстание в Бадене. Восстания были подавлены к середине июля 1849 года. Ход этих восстаний показал тем, кто этого еще не знал, что на армию можно было положиться. В Бадене свой долг исполнил по мере сил Ландвер, даже из тех округов, которые считались ненадежными. Несомненно, не исключена была возможность военной реакции. Возможность при актроировании конституции большего засорения в монархическом духе, положенного в основу конституции бельгийского образца. Актроирование – пожалование. Актроированная конституция, от французского актруае даровать, конституция, дарованная монархом. В данном случае конституции, принятой Национальным собранием в 1848 году, противопоставляется конституции, которую король пожаловал бы подданным. Под бельгийским образцом здесь подразумевается бельгийская либерально-буржуазная конституция 1831 года, послужившая образцом при выработке либеральных конституций в ряде стран в XIX веке. Желание использовать эту возможность отступало, вероятно, в душе короля перед опасением потерять то расположение национально настроенных и либеральных кругов, с помощью которых король надеялся добиться для Пруссии главенства в Германии без войны и путем, не противоречившим его легитимистским идеям. Эта надежда или ожидание, которые вплоть до новой эры робко выражались в фразах о германской миссии Пруссии и о моральных завоеваниях, основывались на двойном заблуждении, которое с марта 1848 года до весны следующего года играло решающую роль как в Сан-Суси, так и в церкви святого Павла. В церкви святого Павла во Франкфурте заседало германское национальное собрание. Речь идет о недооценке жизненной силы немецких династии и подвластных им государств и о переоценке тех сил, которые можно обозначить словом баррикада, понимая под этим словом все подготовляющие баррикаду моменты, агитацию и угрозу уличных боев. Не в самой баррикаде заключалась опасность переворота, а в страхе перед ней. Более или менее фиокийские правительства были разбиты в марте, еще до того, как они обнажили шпагу. частью – вследствие страха перед врагом, частью – в результате тайного сочувствия врагу со стороны их чиновников. Фиакийские правительства – нереальные. Фиаки – мифические народы в древнегреческих сказаниях Гомера. В данном случае Бисмарк, иронизируя, имеет в виду правительство ряда мелких и средних германских государств. Под влиянием Февральской революции 1848 года во Франции и подъем революционной волны в самой Германии – Эти правительства пошли на уступки еще раньше, чем начались серьезные революционные бои. Во всяком случае, королю Пруссии во главе князей было бы легче, использовав победу войск в Берлине, восстановить германское единство, чем впоследствии собранию в церкви святого Павла. Трудно, конечно, судить, не помешали ли бы своеобразные качества короля даже при закреплении этой победы, восстановлению такого единства, и не сделали бы они его снова непрочным после восстановления, как этого в марте опасался Боддельшвинг. Как об этом свидетельствуют заметки Леопольда фон Герлаха и другие источники, у короля в последние годы его жизни снова выступила на передний план его первоначальная антипатия к конституционным порядкам и убеждение в необходимости предоставления королевской власти большей свободы действий, чем это предусмотрено прусской конституцией. Речь идет о прусской конституции 1850 года, которая, хотя и в незначительной степени, но все же ограничивала королевскую власть. Мысль заменить конституцию королевской хартией была у короля еще во время его последней болезни. Находясь в плену все того же двойного заблуждения, франкфуртский парламент рассматривал династические вопросы как нечто уже преодоленное и со свойственной немцам теоретической энергией применял эту точку зрения и к Пруссии, и к Австрии.